Глава третья. Вы не видели моего отца. Дэнни Гудман всегда отличался душевностью и уравновешенностью. Когда его дети были маленькими, он покупал им шоколадное молоко перед ужином, объясняя это тем, что важно вкушать сладость жизни. Семейные обеды сопровождались бурными дебатами о прочитанных книгах и текущих событиях. Дэнни поощрял чтение «Самон». Любознательность и дискуссии. Дочерям так нравился его мягкий характер, что они прозвали его Пушистиком, и даже спустя годы, когда они повзрослели, а он стал мужчиной средних лет, продолжали так его называть. Совершайте ошибки, говорил он своим детям. Признавайте их, делайте выводы, а потом двигайтесь дальше и совершайте новые ошибки. Прирождённый экстраверт, Даня был чрезвычайно успешен в бизнесе. Он купил 19 закусочных Burger King, а потом продал их и вложил деньги в 37 ресторанов Wendy's. Он приобрёл гриль-бар Ground Round, магазин постельного белья и центр декоративно-прикладного искусства. В 1990-е годы один деловой журнал назвал его волшебником от бизнеса. Но он не ответил. Мне кажется, это звучит слишком пафосно. В том, что я делаю, нет никакой магии. В 2012 году в известном IT-журнале была опубликована статья о новом предприятии Deni, сайте, на котором каждый день продавался какой-то один сорт вина, пока не заканчивался его запас. В статье рассказывалась невероятная история успеха Дени и его брата. Обоим за 60, оба не разбираются в компьютерах, и при этом сумели создать один из самых прибыльных интернет-магазинов по продаже вина в стране. Всего за несколько лет существования Компания выросла в многомиллионного гиганта с десятками тысяч клиентов. В том возрасте, когда многие уже сворачивают карьеру, Денис Вою только развивал. "Мне нужен финансовый директор", сказал Денис своему сыну Расселу вскоре после создания Винной компании. "Я бы хотел, чтобы им стал ты". Рассел был похож на отца, с таким же живым лицом и широкой душой, открытой, общительной, мгновенно располагающей к себе. У него была докторская степень по молекулярной патологии, степень MBA в сфере финансов, резюме Пестрела наградами за научные достижения. За всю свою жизнь Рассол не продал ни одной бутылки вина. Он никогда не руководил компанией, работающей напрямую с клиентами, но хотел, чтобы эта новая компания осталась в семье. Прислушавшись к просьбе отца, Рассол оставил фармацевтические исследования и занялся продажами вина. Через полгода день стал меняться. Он перестал обнимать Рассела. Он заказал сотни DVD, импульсивно нажимая на кнопку «Купить» по 6-7 раз, и, к ужасу его супруги, из почтового ящика вываливались пачки одинаковых дисков. Он тратил тысячи долларов на обувь и ел огромное количество пиццы, совершенно не считаясь ни с худеющим банковским счетом, ни со своим растущим животом. На работе, глядя на финансовый отчет за февраль, Дэнни спрашивал, куда подевались данные за 29-е и 30-е число. Он написал с ошибкой слово «Каберне» на главной странице сайта компании и усыпал прейскурант ВИН восклицательными знаками «Пино», «Гриджио», «Мерло». Он в последнюю минуту вносил изменения в планы поставок, так что компания оказалась завалена заказами, которые не могла выполнить. Если ему звонили, телефон трезвонил, пока вызов не уходил в голосовую почту. Дэн не больше не считал себя обязанным снимать трубку. Однажды утром Рассел застал своего отца за просмотром порнографии на рабочем компьютере. Монитор был развёрнут в сторону двери в кабинет, и это видели все, кто проходил мимо. Сотрудники краснели, разговоры смолкали, Рассел сделал ему замечание, но Дэн начал доказывать, что не занимается ничем неуместным. "Это моя компания", кричало он. "Что хочу, то и делаю". А задаченные участившимися неприятностями из-за зажатой в тиски противоречия между бизнесом отца и его нежеланием прислушаться к чьему-либо мнению, Рассел сделал фиктивный сайт компании, чтобы отец сработал на нём. Каждое утро Дэн включал компьютер и видел на экране привычный набор кнопок и текстовых окон. Система функционировала точно так же, как и старый интерфейс, за исключением одной детали, о которой Дэн не подозревал. Внесённые им изменения не сохранялись на сайте. Так, в возрасте 62 лет он был незаметно отправлен в отставку. Похоже, у каждого имелось своё мнение относительно того, почему изменилось поведение Денни. Невролог диагностировал синдром дефицита внимания и рекомендовал обратиться к психотерапевту на предмет депрессии. Друг семьи был убеждён, что всему виной проблемы с желудком. Ещё один знакомый считал, что эти симптомы связаны с заболеванием позвоночника. Докторская степень Рассела по биологии направила ход его мыслей в другое русло. Он заподозрил, что проблемы отца могут иметь генетическую природу. У деда Дениса со стороны матери в раннем возрасте началась деменция. Двоюродный брат по той же линии потерял способность говорить, а дядя, как рассказывали в семье, скончался от редкого вида деменции болезни Пика. Рассел задумался, не связаны ли эти три необычные истории с его семейной ДНК и не унаследовала ли Дени эту болезнь. С растущей тревогой Рассел осознал, что в какой-то момент недуг может поразить и его. Болезнь, которая преследовала семью Гудман, была впервые описана более века назад строгим и консервативным немецким психиатром Арнольдом Пиком. Пик был библиоманом, знал множество языков, и все поверхности в его доме были завалены книгами. «Дорогой, если так будет продолжаться», — воскликнула однажды его жена, — «я заберу детей и уеду, а ты оставайся тут со своими книгами». С академической точки зрения Пика возрастили короли нейроанатомии. В 1874 году он работал под началом Теодора Мейнerta, выяснившего, какая именно часть мозга играет важнейшую роль в работе памяти. Пик занимался исследованиями вместе с Карлом Вернике, выдающимся экспертом в области биологии языка. Он был практикующим врачом под руководством Карла Вестфаля, который описал теперь уже хорошо известную группу нервов, управляющих движениями глаз. Имена всех троих его наставников связаны с важными структурами головного мозга, и память о них увековечена в медицинских учебниках, которыми пользуются до сих пор. К концу карьеры Пика его имя тоже станет синонимом серьёзной неврологической патологии. Однако карьера Пика была ограничена недостатком средств и бюрократией. В 1875 году, окончив медицинскую школу, он устроился на работу в мрачного вида психиатрическую лечебницу в центре Праги. На улице Катержинска. Примечание. Больница на улице Катержинска была окутана легендами. В народе её называли дом хаоса, поэтому и само название Катеринка стало синонимом столптворения, так же как слово бедлам произошло от названия лондонской Бэтлемской королевской больницы, где царил страшный шум и неразбериха. Здание было старым, грязным и настолько переполненным пациентами, что по вечерам сотрудники стелили для них матрасы между кроватями. Плетическая напряжённость и языковой барьер между немецкоязычным персоналом и пациентами, говорящими на чешском языке, очень затрудняли взаимодействие. Пациенты воспринимали врачей как оккупантов, захвативших их в плен. "И это тоже надо пережить", говорил Пик, огорчённый тем, что приходится тратить время на политику. Со временем Пик стал профессором, склонным к академической осторожности, который предпочитал консервативную интерпретацию фактов риску научной неточности. Он отказался от написания учебника, боясь изложить как истину то, что впоследствии будет опровергнуто. Он полагал, что существуют тайны разгадать, которые не под силу ни науке, ни философии. Ignorabimus, говорил он на латыни, цитируя знаменитого учёного столь же консервативных взглядов. Мы никогда и не узнаем. В работе Алоэса Альцгеймера резкий сдвиг произошел благодаря Августе Деттер, а в исследованиях Пика таким же переломным моментом стал случай его пациентки Анны Жиринец. Анна, 75-летняя жена Портнова, поступила в клинику Пика в 1900 году после того, как соседи обнаружили ее блуждающей по их территории. Она была образованной и до недавнего времени вела спокойную, размеренную жизнь, но в последние три года в ее поведении появились странности. Она выдёргивала овощи у себя в саду и ничего не сажала взамен, оставляя разрытую землю. Она убегала из дома без всякой причины и бесцельно бродила по пыльным дорогам и чужим участкам, пока не натыкалась на кого-то знакомого, кто приводил её назад к мужу. Родные гадали, не оглохла ли она. Казалось, она не понимала ни слова, когда её бронили. Окружающие считали, что она помешалась. Когда Анна беседовала с Пиком первый раз, её речь была мешаниной бессмысленных фраз. Иисус, Мария, там нет одежды, сказала она, разозлившись на то, что работники больницы забрали её одежду, подписали и убрали в чулан. Когда Пикс спросил, сколько ей лет, она ответила: "Бедняжка умерла, малышка Анна не умерла". Наблюдая за речью Анны, Пик обнаружил нечто необычное. Она плохо понимала, что ей говорят, и не помнила названия предметов, но в остальном её умственные способности не пострадали. Она могла объясниться жестами. Она помнила недавние события, например, где спрятала монету несколько дней назад. У большинства пациентов с деменцией, таких как пациентка Альцгеймера Августа Дяттер, к моменту возникновения проблем с речью уже наблюдалась выраженная потеря памяти. А у Анны, несмотря на серьёзные проблемы с речью, память всё ещё работала хорошо. Спустя 4 года Анна скончалась в той же больнице, где её оставил муж. По просьбе Пика её мозг был извлечён и доставлен в лабораторию для изучения. Увидев его, Пик начал понимать, что случилось с Анной. Обычно наш мозг остаётся более-менее асимметричным на протяжении всей жизни, а у Анны левая полушария весила на 13% меньше, чем правая. Левая височная доля, управляющая речью, усохла. Это объясняло, почему у Анны возникли трудности с речью и пониманием окружающих. Она не оглохла, как думали её родные. Ее уши работали хорошо, она просто утратила способность понимать человеческую речь. Случай Анны поставил под сомнение одну фундаментальную идею, которую Пик на протяжении долгого времени считал неоспоримым фактом. На протяжении десятилетий его наставники в области нейропсихологии делили заболевания мозга на две категории — очаговые и диффузные. Очаговые процессы, такие как опухоли или инсульты, поражают определённый участок без ущерба для остального мозга. Причина повреждения при этом видна невооружённым глазом, и неврологическое обследование пациента покажет нормальные результаты за исключением тех, которые непосредственно связаны с повреждённым участком мозга. Поражение, как и его структурная причина, в этом случае ограничено какой-то одной областью мозга. Диффузные процессы поражают весь мозг без разбора, из-за чего он уменьшается в объёме, как ледяная скульптура в тёплом помещении. Наставники Пика считали старческую деменцию исключительно диффузным процессом, который примерно с одинаковой скоростью воздействует на все области мозга до единого нейрона. В случае Анны говорил, что существующее убеждение могло быть ошибочным. Пикне увидел никаких признаков инсульта или опухоли, которые могли бы объяснить разницу в весе между левым и правым полушариями её мозга. Он считал, что единственной причиной, по которой левая височная доля мозга усохла, а весь остальной мозг остался практически нормальным, была старческая деменция. Вопреки тому, чему его учили, Пиг предположил, что деменция не всегда представляет собой диффузное заболевание. Она может иметь и очаговый характер, как инсульты и опухоли. Пиг знал, доказать, что случай Анны не единичен, можно лишь найдя других пациентов с такой же картиной заболевания. Чтобы быть уверенным в неопровержимости своих выводов, он за 14 лет описал больше дюжины пациентов, у которых, как у Анны, лобные или височные доли мозга усохли больше, чем весь остальной мозг. Примечание. Одной из причин, по которым эти исследования заняли так много времени, было то, что в те времена еще не существовало технологий получения изображения, позволяющих оценить состояние мозга живого человека. Пику каждый раз приходилось ждать, пока пациент умрет, чтобы извлечь мозг и оценить его форму. В каждом из этих случаев симптомы пациентов соответствовали пораженной области мозга. Те, у кого были уменьшены височные доли, испытывали трудности с речью, а пациенты со слабовыраженными лобными долями страдали дезорганизацией и расторможенностью. В конце концов, работа Пика привлекла внимание Алоиса Альцгеймера, который к тому времени уже прославился открытием болезни, получившей его имя. Альцгеймер был моложе Пика более чем на 10 лет, но уже стал знаменитостью с колоссальными академическими и финансовыми ресурсами. У него был доступ в огромную лабораторию с самым современным оборудованием. Пик же работал в плохо приспособленном помещении с тремя заваленными столами, за которыми плечом к плечу теснились студенты. В то время как Пик нуждался в жалование, чтобы кормить семью, Альцгеймер много лет работал бесплатно и жил на наследство покойной жены. Пик описывал случаи с необычными симптомами, но только у Альцгеймера было достаточно ресурсов на проведение планомерного микроскопического исследования этого феномена. А всему неудивительно, что микроскопические признаки, характерные для случаев, описанных Пиком, обнаружил не Арнольд Пик, а Алоис Альцгеймер. Альцгеймер нашел двух пациентов с симптомами, похожими на симптомы Анны — После смерти этих пациентов он принес их мозг к себе в лабораторию, чтобы рассмотреть его мельчайшие структуры под микроскопом, точно так же, как в свое время изучал мозг Август и Деттер, чтобы найти в нем клубки и бляшки. Альцгеймер предполагал, что у этих пациентов бляшки и клубки могли распределяться неравномерно, и что усохшие доли мозга будут содержать больше аномальных структур, чем те, которые сохранили нормальный размер. Но вместо этого Альцгеймер обнаружил нечто поразительное. В лежащем перед ним образце не было тех нитевидных клубков, которые он обнаружил десятью годами ранее в мозге Августы. Отсутствовали и бляшки, похожие на семена, которые к тому времени уже считались определяющими признаками болезни Альцгеймера. Вместо бляшек и клубков Альцгеймер увидел внутри нейронов этих пациентов темные овальные пятна. «Вопрос состоит в том, — писал он в 1911 году, — считать ли болезнь этих пациентов старческой деменцией?» Пик обнаружил неизвестный вариант старой болезни или открыл совершенно новую. К 1922 году заболевание, описанное Пиком, получило известность как болезнь Пика, что никак не отражало вклада Альцгеймера в это открытие. Примечание. Несложно догадаться, почему вклад Альцгеймера в открытие этого заболевания был забыт. Учёный, который придумал название болезнь Пика, был учеником Арнольда Пика. име Пیکا, как и имена его учителей, оказалось вписано в историю неврологии вместе с неизвестным ранее видом деменции, который вскоре признали отдельным от болезни Альцгеймера с заболеванием. Через год Пик посетил концерт, где исполняли Бетховена, Стронный квартет номер 9 из цикла Разумовский. Потрясённый звучанием, он повернулся к дочери со словами: "Это так прекрасно, что и умереть не жаль". В тот момент пик был здоров, но этот концерт стал последним, который он посетил в своей жизни. Через год его мочевыводящие пути закупорил камень. Во время операции разразилась гроза, в главной больнице Праги отключилось электричество, и хирургу пришлось работать при свечах. В течение нескольких следующих дней по всему организму пика распространилась инфекция. Врачи ничем не могли ему помочь, да изобретение антибиотиков оставалось ещё не одно десятилетие. У По постели Пика собрались его родные и двое учеников, когда он полностью осознавая приближающуюся смерть, покинул этот мир. После смерти Пика открытая им болезнь стала предметом всеобщего недоумения. Оказалось, что тёмные овальные пятна, обнаруженные Альцгеймером под микроскопом, редко встречаются в мозге людей с симптомами, описанными Пиком. К сожалению, Альцгеймер имел дело с нетипичными случаями болезни Пика. Отсутствие идентифицирующего микротопического признака привело к тому, что в последующие полвека исследования, связанные с болезнью Пика, проводились беспорядочно и бессистемно. Предполагаемые случаи фиксировались по всему миру под множеством нелепо громоздких названий, таких как расторможивательно-дименсионально-паркинсонический амиотрофический комплекс, быстро прогрессирующий аутосомно-доминантный паркинсонизм и деменция с паллидопонтонигральной дегенерацией. или наследственная мультисистемная атаупатия с пресенильной деменцией. В отсутствие единой терминологии было невозможно понять, сколько же болезней на самом деле открыл Пик, одну или несколько. Только в 1990-е годы, применив технологию, которую команда Нэнси Векслер использовала для поиска гена болезни Хантингтона, исследователи начали понимать весь масштаб заболевания, описанного Пиком. Работая независимо друг от друга, восемь исследовательских групп из разных стран наблюдали семьи, в которых проявлялись те же симптомы, что и у пражских пациентов Пика. Постепенно все группы пришли к одному и тому же выводу. Изучаемая болезнь, которую к тому времени для краткости стали называть лобно-височной деменцией, была связана с маленьким участком ДНК в средней части хромосомы 17. У всех пациентов с этим заболеванием присутствовала мутация одного и того же гена. Под микроскопом было видно, что в мозге каждого из них скопились одни и те же аномальные молекулы белка. На краткий миг вцарилось единство мнений, а потом всё рухнуло. В 2006 году учёные обнаружили в хромосоме 17 ещё один ген, вызывающий симптомы лобно-височной деменции. Этот новый ген, получивший название GRN, приводил к накоплению белка отличного от того, который был открыт ранее. Полученные в дальнейшем данные показали, что симптомы лобно-височной деменции с одинаковой степенью вероятности могут быть вызваны как одним, так и другим белком. Этот результат наконец дал ответ на вопрос, над которым учёные ломали голову не одно десятилетие. С молекулярной точки зрения пик фактически открыл более чем одно заболевание. Примерно в этот период Дэнни Гудман Всё более и более теряя адекватность, основатель многомиллионной компании по продаже вина наконец согласился показаться неврологу, который специализировался на когнитивных расстройствах. Глядя на снимки мозга Дени, врач сразу же определил, где кроется проблема. Так же, как в случае Анны Жиренец, произошло усыхание одной из областей мозга. Ациговый процесс у мозга Дени постепенно уменьшал лобные и височные доли. А когда врач услышал семейные истории о специфических случаях деменции в роду Дени, Он заключил, что все эти симптомы появились не случайно. Вероятнее всего, болезнь Денни возникла в результате мутации ДНК. Врач оказался прав. В семье Денни Гудмана передаётся по наследству мутация гена GRN в хромосоме 17. Ген GRN записывается тем же четырёхбуквенным кодом, как и вся человеческая ДНК: А, Т, Г и Ц. В семье Денни один нуклеотид в коде этого гена поменялся с Т на Ц. И получилась последовательность ЦЦЦГГ вместо ЦЦТГГ. Именно это микроскопическое изменение, случайно возникшее у одного из предков, теперь разрушало личность Денни. Слыхали, я спятил, выплюл Денни, узнав о диагнозе лобно-височная деменция. Когда скончался его престарелый отец Денни во время панихиды приставал ко всем с вопросом: "Вы не видели моего отца?" Он высмеивал в социальных сетях одноклассников одного из своих внуков. Он приставал к проституткам и этим чуть не разрушил свой брак. То, о чём раньше говорили шёпотом в ночной тишине, вдруг оказалось выставлено на всеобщее обозрение. Интимность стала невозможна. Друзья не понимали, что деменция может привести к гиперсексуальности и к утрате эмпатии. Они считали, что всё должно начинаться так, как показывают в кино, с забытых ключей и пропущенных встреч. Многие друзья отдалились. Подавленная происходящим супруга Денни перестала общаться и с теми немногими людьми, которые старались как-то её поддержать. Из-за одной мутации ДНК она лишилась мужа и большей части своего окружения. В дальнейшем, по мере того, как отличинности прежнего Денни оставалось всё меньше и меньше, членам его семьи стало проще. На поздней стадии лобно-височной деменции наступает апатия. Жертвы этой болезни могут часами сидеть в кресле, уставившись в стену. Им больше не хочется ничего доказывать. На последней стадии лобно-височная деменция выглядит так же, как и любая другая. Ослабленный человек лежит в постели, что-то бормочет и цепляется руками за простыни. От него как будто осталась одна оболочка, описывал сын Денни Рассел, его состояние ближе к концу жизни. Он прикован к постели и совсем не разговаривает. Осенью 2018 года Денни скончался от лобно-височной деменции. Пциенты часто спрашивают меня, от чего именно умирают люди, страдающие деменцией. Одно из последствий деменции состоит в том, что мы теряем способность понимать происходящее, а также утрачиваем автоматизм в действиях, то, что прежде защищало наше тело. А это может привести к инфекциям, тромбам, падениям, потере аппетита, что в числе прочего часто становится непосредственной причиной смерти при деменции. На этом история лобно-височной деменции в семье Гудман не закончилась. Как только Рассел узнал, что у его отца была определяемая генетическая мутация, он захотел выяснить, нет ли у него такой. В один из ветреных февральских дней 2015 года Рассел сидел напротив консультанта по вопросам генетики. Он рассказал историю своего отца, двоюродного брата отца и его дяди. Консультант рисовала квадраты и круги, обозначающие мужчин и женщин, и заполняла их, отмечая случаи лобно-височной деменции. Она спросила Рассыла, действительно ли он хочет сделать анализ. Симптомов у него не наблюдалось, но если вдруг у него обнаружится та же мутация, что и у отца, остановить развитие болезни не получится, так как лекарства от неё пока не существует. "Я не боюсь правды", заверил Рассыл консультанта. Как бы он ни вжился в свою новую работу в венной компании, в глубине души он оставался учёным, а веру в неотъемлемую ценность знания он перенял у отца. Надеясь на лучшее, он взял две ватные палочки, провёл ими по внутренней поверхности щеки и положил их в конверт для отправки в лабораторию. Через несколько недель он узнал, что унаследовал от отца не только творческие способности и внешность, но и мутацию джРН. Узнав такую новость, Рассел отправился в бар вместе с женой, попросил чего-нибудь покрепче и разрыдался над бокалом. С глазами, остекленевшими от коктейля из шока, разочарования и страха, супруги оценивали ущерб, который нанесла их семье болезнь Денни. Они не могли себе представить, как будут водить детей в школу и ходить на работу с этим ощущением надвигающейся катастрофы. Рассел впал в депрессию, отягощённую чувством вины, представляя, какой обузой для своей семьи он станет. Однако, как часто бывает с теми, кто выяснил свой генетический статус, как хороший, так и плохой, через несколько месяцев Расл перешёл в новое, спокойное состояние. Он стал смотреть на лобно-височную деменцию через призму науки, как на одно из тех заболеваний, с которыми сталкивался в период работы в сфере молекулярной патологии. Он всё ещё думал о собственной генетике почти каждый день, но на передний план вышли другие заботы. дегустации вина, кормления собаки, батмит с дочерью. Как большинство людей, он не мог долго пребывать в состоянии хаоса. Эта болезнь может закончиться на вас, сказал он своим трём детям, и в голосе его звучало облегчение и смирение. Обретение власти над семейной болезнью стало для Рассела вопросом выживания. Он посоветовал детям прибегнуть к кко, когда они соберутся завести собственных детей. Врачи соединяют сперматозоиды и яйцеклетки в лаборатории и проверят каждый из получившихся эмбрионов на наличие мутации джРН. Для создания потомства будут использованы только те эмбрионы, у которых нет этой мутации. Примечание. Эту технологию врачи разработали в 1989 году, чтобы помочь одной паре, у которой первый ребёнок страдал кистозным фиброзом, муковисцидозом. В то время продолжительность жизни больных с таким диагнозом составляла не более 20 лет. Если бы эта пара снова зачала ребёнка самостоятельно, то с вероятностью 25% у этого ребёнка тоже был бы кистозный фиброз. Чтобы устранить риск передачи этого заболевания, вызванного генетической мутацией, врачи модифицировали процесс искусственного оплодотворения. Они взяли яйцеклетки из яичников женщины, смешали их со спермой мужчины и получили эмбрионы. Затем врачи сделали то, что прежде никогда не практиковалось. Они взяли по одной клетке от каждого эмбриона и определили последовательность ДНК в клетках гена, вызывающего кистозный фиброз. Зная, что из эмбриона с этой опасной мутацией вырастет ребёнок с муковисцидозом, научные сотрудники отобрали эмбрионы, у которых не было этой мутации, и поместили их в матку женщины. Из одного эмбриона сформировался плод, и через 9 месяцев женщина родила здоровую девочку, у которой не было мутации, вызывающей кистозный фиброз. Эта процедура получила известность как преимплантационная генетическая диагностика, что отражает тот факт, что последовательность ДНК определяется до того, как эмбрион имплантируется в матку. Воспользовавшись этой технологией, его дети смогут иметь биологических детей, не опасаясь того, что те унаследуют мутацию, убившую их деда. Так их род сможет освободиться от этой болезни. Возможно, лечение, которое поможет Расселу, скоро будет найдено. Врачи считают, что лобно-височная деменция развивается у людей с мутациями GRN из-за того, что их клетки вырабатывают меньшее количество одного важного белка по сравнению с нормальными клетками. Для решения этой проблемы были созданы препараты, увеличивающие выработку нужного белка или предотвращающие этот белок от разрушения. Такой подход сродни увеличению капитала одним из двух способов либо напечатать больше денег, либо перестать их тратить. В настоящее время эти лекарства проходят испытания на людях, и мы пока не знаем, будут ли они работать. Но Расл Гудман не теряет надежды.